Глава 48 восьмая, повествующая о том, как братья Се освободились из заключения и как братья Сунь разнесли тюрьму. Итак, обращаясь к Суньзяну, юн сказал. К нам в лагерь по совету Шиюна пришел лучший друг Луань Тиньюя Янлиня и Денфея. Узнав, что вас, уважаемый брат, при нападении на Джудзя-Джуан постигла неудача, он обратился к нам с просьбой принять его в наш стан. И тут же изложил план наступления как свой вклад в общее дело. Скоро он приедет сюда. Понадобится не более пяти дней на то, чтобы выполнить этот план. Неплохо, верно? Замечательно. Радостно согласился Сунцзян, и на его лице снова появилась улыбка. А событие, о котором идет речь, произошло как раз в то время, когда Сунцзян впервые напал на Джудзя-джуан. Дело в том, что на морском побережье в провинции Шаньдун есть небольшой городок дэнжоу около которого находится гора. На этой горе развелось множество шакалов, волков, барсов и тигров, причинявших большой ущерб местному населению. Начальник области собрал всех охотников в управление и вручил им письменный приказ уничтожить хищников в определенный срок. Этот приказ был разослан также старостам деревень, расположенных вокруг горы. Виновных в невыполнении этого распоряжения в указанный срок ожидало суровое наказание конга и побои палками. Надо сказать, что у подножья горы проживала семья охотников. В семье было два брата Се Джжень и себао Бао. Оружием для них служила железная рогатина с остальным наконечником. Братья владели этой рогатиной с таким мастерством, что приводили людей в изумление. Они были признаны лучшими охотниками во всей округе. Саджианя прозвали «двуглавая змея», а Сябау – «двухвостый скорпион». Родители братьев-охотников умерли, а сами они еще не были женаты. Старший брат – был ростом больше семи чьи, тонкий в талии и широкий в плечах, с лицом темно-коричневого цвета. Младший еще больше поражал своей внешностью. Ростом он также был более семи чи, с круглым лицом темнокожий. На ногах у него выделялась татуировка, изображавшая двух страшных демонов. Когда Седжень впадал в ярость, он мог вырвать дерево с корнем и сдвинуть гору, потрясти небо и землю. Получив приказ, для выполнения которого был установлен предельный срок, братья вернулись домой. Немедля приготовили они ловушки с самострелом, отравленные стрелы и рогатины. Затем нарядились в меховые штаны и шкур барса и тигра и быстро зашагали к горе дэнжоу Там они поставили ловушку и, взобравшись на дерево, стали выжидать. Однако день прошел, а зверь в ловушку не попался. Братья покинули гору. На следующий день, захватив с собой еду, они снова пошли на гору. К вечеру братья расставили ловушки и взобрались на дерево. Там они прождали до пятой стражи, но так ничего и не дождались. Тогда они перенесли ловушки на западный склон горы и просидели там до самого рассвета. Однако и здесь зверь в ловушку не попался. Братья заволновались. «Что же нам теперь делать?» – рассуждали они. Мы должны в трехдневный срок выловить тигра, и если не выполним приказа, нас накажут. На третью ночь они опять устроили засаду и бодрствовали до четвертой стражи. От усталости они незаметно для себя задремали, пристроившись спиной друг к другу. Но не успели они сомкнуть глаза, как из западни раздался какой-то шум. Братья мгновенно вскочили на ноги и схватились за свои рогатины. Оказалось, что отравленная стрела из их ловушки пронзила большого тигра, и зверь корчится от боли на земле. Держа в руках рогатины, братья пошли на тигра. А тот, увидев приближавшихся к нему людей, вскочил и ринулся вниз с горы. Братья бросились за ним не успели они добежать и до половины горы как яд оказал свое действие и тигр теряя силы зарычал и скатился вниз вот ты хорошо воскликнул себал я знаю то место там огород почтенного мао это около его усадьбы мы с тобой спустимся и найдем тигра И тут же с рогатинами в руках они спустились к дому старого Мао и постучались в ворота. Уже рассвело им открыли и они вошли во двор. Работник отправился доложить хозяину о приходе братьев-охотников. Почтенный Мао заставил себя ждать. Наконец он появился, и братья, положив свои рогатины, по обычаю низкими поклонами приветствовали старого Мао, и, обращаясь к нему, сказали. — Почтенный дядюшка, давненько мы не виделись, и сегодня пришли потревожить вас. — Что же-то вы пришли так рано, дорогие племянники? — спросил хозяин. — У вас есть какое-нибудь дело ко мне? «Да без дела мы и не осмелились бы нарушить ваш сон, дорогой дядюшка», — отвечал Седжень. «Дело в том, что мы получили приказ в трехдневный срок поймать тигра. Просидели мы в засаде три дня, и вот только сегодня в пятую стражу удалось подстрелить зверя. Но он скатился с горы прямо в ваш огород. Вот мы и решились побеспокоить вас». Этого тигра надо унести и сдать властям. — Ну что же, это не так трудно, — промолвил старый мам. — Если тигр упал в мой огород, то спешить не к чему. Я прошу вас посидеть немного, отдохнуть. Вы, конечно, проголодались. Надо вам прежде закусить, а потом уже возьмете своего тигра. Приказав работникам подать закусок и вина, хозяин стал приглашать гостей к столу. Нося, Джень и Себао отказывались. «Премного благодарны вам, дядюшка, за ваше радушие, но очень просим поскорее провести нас на огород. Мы должны отыскать тигра». «Но раз он находится позади моего поместья...» «Чего же вам беспокоиться?» — продолжал уговаривать их старый Мао. «Присаживайтесь, выпейте чайку, успейте еще унести своего тигра». Не смея возражать хозяину, Седжень и Себао сели за стол. Работник принес чай и подал гостям. Затем почтенный Мао сказал, «Ну что же, пойдемте поищем вашего тигра». Очень вам благодарны, — обрадовались братья, кланяясь хозяину. Старый Мау повел охотников в конец усадьбы. И только тогда приказал работнику принести ключ и открыть ворот Однако, как ни старался работник, он никак не мог открыть. «Эти ворота давно не открывались, — сказал тут старый Мау. Наверное, замок заржавел. Принесите-ка железный молоток, — приказал он. Один из работников подал молоток, ворота открыли, все вошли в огород и стали искать тигра. Обыскали все кругом, даже склон горы, но зверя не нашли. — Ошиблись вы, дорогие племяннички, — сказал тогда старый Мау. — Очевидно, плохо смотрели. Тигр-то упал не в мой огород. — Да как же мы могли ошибиться, — возразился Джен. Выросли в этих местах? Нам ли не знать этой горы? — Ну так ищите, — сказал старый Мао, — если найдете, можете забирать его. — Брат, — воскликнул тут Себао, — посмотри-ка сюда. Здесь вся трава примята, и на ней следы крови. Как же можно говорить, что тигра здесь не было? — Это, конечно, работники нашего дядюшки унесли зверя. «Как вы смеете так говорить?» — возмутился старый Мау. «Откуда было знать моим людям, что с горы упал убитый тигр? И как могли они его унести? Ты сам видел, с каким трудом только что открыли ворота. Ведь мы вошли в огород все вместе. Можно ли так говорить?» «Дорогой дядюшка», — настаивался Джейн, — «Ты должен отдать нам этого тигра. Мы обязаны отвести его властям». «Ну что за невеже!» — рассердился хозяин. «По доброте своей я оставил вас закусить и выпить. А вы в благодарность хотите обвинить меня в том, что я забрал вашего тигра». «Да какое же это обвинение!» — воскликнулся Бау. «Вы ведь староста» и обязаны выполнять приказ властей. Но так как сами вы убить тигра не смогли, то решили воспользоваться тем, что нам удалось убить зверя, а теперь вы вертываетесь, чтобы самому получить награду, а нас подвести под наказание и заставить отведать палок. «Да что мне за дело до того, что вас поколотит?» — закричал Мау. «Уж не хотите ли вы...» чтобы мы обыскали вашу усадьбу. В один голос воскликнулися Джень и Сибао, страшно вытаращив глаза. Вы, вероятно, принимаете мой дом за свой, разгневался Мао. Так вот, знаете, что мой дом слишком чист и богат для таких оборванцев, как вы. Да чего же бесцеремонно эти наглецы! Тогда Себау побежал в дом, но тигра там не нашел, и в ярости стал громить все вокруг. Седжень сломал перила, тоже ворвался в дом, а хозяин изо всех сил стал кричать «Грабят!». Тем временем братья успели переломать все столы и стулья, и только тогда поняли, что их могут поймать. Не теряя ни минуты, они выбежали за ворота и, угрожающе потрясая кулаками, кричали. — Ты хочешь воспользоваться убитым нами тигром? Но мы еще разберем это дело в суде. В это время к воротам подъехали три всадника во главе отряда. В одном из них Седженю узнал сына хозяина, Мао Джун И, и, подойдя к нему, сказал. — Ваши работники утащили убитого нами тигра, а ваш отец не только отказывается вернуть его нам, но хотел еще побить нас. — Да эти дураки ничего не понимают и, конечно, обманули моего отца, — промолвил Мао Джун И. — Не сердитесь и пойдемте со мной. Я верну вам тигра, и на этом покончим. Седжен и Себао поблагодарили его и вошли вместе с ним в усадьбу. Но тут Мао Джун И приказал закрыть ворота и закричал «Взять их!». В ту же минуту выбежало человек 30 работников, а те, кто сопровождал Мао Джун И, оказались стражниками. Не успели братья оглянуться, как вся эта толпа набросилась на них и связала веревками. «Вчера ночью мы сами убили тигра!» — кричал Мао Джун И. «Как же вы смели ворваться сюда и зря обвинять нас в том, что мы украли вашего тигра? Это вы хотели воспользоваться случаем и ограбить нашу усадьбу, да еще поломали все вещи? Да знаете ли вы, какое наказание полагается за это преступление? Мы сейчас же отправим вас в управление» и избавим наши места от таких вредных людей, как вы. А все дело было в том, что Мао Джун-И во время Пятой Стражи успел отвезти Тигра в город и оттуда привез с собой стражников, чтобы не забрались забрали Седженя и Себао. Он не ожидал, что братья, не зная, что произошло, сами придут в усадьбу и попадутся к нему в ловушку. Не желая слушать их объяснений, Мао-Джун-И и торопился отправить братьев все в город. Тем временем старый Мао притащил принадлежавшие братьям рогатины и узел с разными вещами, якобы взятыми ими в усадьбе, а также собрал все поломанные вещи. Затем он приказал содрать с Седжене и Себао одежду связать им руки и в таком виде отвести в управление. А надо сказать, что там служил один следователь по имени Ван Джен, который приходился старому Мао зятям. Он успел уже доложить начальнику об этом деле. Поэтому, когда злополучных братьев доставили в управление, им даже не дали слова сказать, а сразу повалили и начали бить. Их заставляли признаться в том, что они хотели присвоить убитого тигра и пришли в усадьбу с рогатинами для того, чтобы грабить чужое добро. Седжен и Себао, не выдержав побоев, в конце концов признали себя виновными. Тогда начальник управления приказал принести две конги весом в 25 зиней каждая, надеть их братьям на шею и отвезти их в тюрьму. А старый Мао и его сын Мао Джун-И, обсуждая это дело, говорили, «Теперь уж их ни в коем случае нельзя выпускать на волю. Надо покончить с ними, не то они причинят нам зло». Отец с сыном отправились в управление округом и стали просить Ван Джена, «Ты уж постарайся для нас, сделай так, чтобы эту траву вырвали с корнем». Надо покончить с этим делом. А начальника округа мы уж как-нибудь сами отблагодарим. Вернемся теперь к Се и сибао которых отвели в тюрьму для смертников, где они предстали перед главным начальником тюрьмы по имени Бао Цзи. Начальник уже получил взятку от старого Мао, к тому же и следователь Ван Джен попросил прикончить этих двух заключенных. Когда, придя в канцелярию, бао занял свое место, младшие надзиратели приказали арестованным братьям. — Ну-ка, подойдите и встаньте на колени перед начальником тюрьмы, да поживее. — Вы кто такие? — закричал Бао-Дзи. Почему одного прозвали двухглавой змеей, а другого двуххвостым скорпионом? — Хотя нам и дали такие клички, — сказался джень но мы никогда не причиняли добрым людям вреда. — Ах вы, скоты этакие! — загремел Бао-Дзи. Теперь, когда вы попали в мои руки, я сделаю из двухглавой змеи одну главую, а из двуххвостого скорпиона — однохвостого. — Бросить их в темницу, — приказал он. Надзиратель, который повел арестованных, видя, что поблизости никого нет, шепнул. — Вы меня, наверное, не знаете. Я Шурин, вашего старшего брата. — До нас, родных братьев-то, всего двое. Нет у нас никакого старшего брата, — сказал на это Седжень. — А вы разве не братья командира Суня? — спросил надзиратель. — Командир сунь наш двоюродный брат, — отвечал Седжень. «А с вами мы никогда не встречались. Уж не дядюшка ли вы Яо Хе?» «Совершенно верно», — отвечал надзиратель. «Моя фамилия Яо, а имя Хе. Родом я из Мао-Джоу. Однако наш покойный отец переехал с семьей сюда и выдал старшую сестру за командира Суня. А я вот служу здесь надзирателем. Многие считают, что я хорошо пою и играю, и поэтому прозвали меня железным свистком а мой шурин узнав что я люблю военное искусство обучил меня ловко владеть пикой здесь следует сказать что я ох действительно был сообразительным и способным человеком он быстро научился играть на всех музыкальных инструментах и за что бы не взялся все делал хорошо и добросовестно а уж если с ним заговаривали об оружии и приемах владения им то это было для яух самым большим удовольствием убедившись что се джень и себау хорошие люди он решил спасти их однако как из одной шелковинки не скрутишь нитки и одной ладонью не захлопаешь так и яухе мог только сказать братьям се вы должны знать что начальник тюрьмы Бао Цзи получил от старого Мао взятку. Это значит, что они задумали лишить вас жизни. Что же теперь делать? Ну, если бы вы не вспомнили о начальнике суни тогда не о чем было бы говорить, отвечался Седжень. А раз вы сами упомянули его имя, то разрешите просить вас передать одно письмо. — Кому же я должен передать его? — спросил Яухе. — У нас есть старшая сестра. Она дочь первой жены отца, — сказал на это Седжень. Живет она в местности Шилипай, за восточными воротами города. Это жена брата Суня. Зовут ее тетушка Гу по прозвищу Тигрица. Она содержит кабачок. У них в доме и бойно и горный притон. Наша сестра так сильна, что даже тридцать человек не посмеют подступиться к ней. На что уж Сунь-Синь, ее муж, и силен, и умен, и то всегда уступайте Из всей нашей родни только эта сестра очень любит нас с братом. Наша мать приходила с теткой, двоюродным братьям Сунь-Синю и Сунь-Ли. Вот я и хотел просить вас передать сестре письмо, в котором напишу о нашей беде. Сестра, конечно, выручит нас. — Ну, в таком случае вы, дорогие братья, можете не беспокоиться, — сказал Яухе. Затем он достал мясо и лепешек и тайком передал Седжению и Исебау. Сославшись на неотложное дело, Яухе запер тюрьму, И, поручив ее охрану другим, поспешил прямо за восточные ворота в Шилипай. Там он увидел кабачок, около дверей которого висели коровьи и овечьи туши. В помещении было много посетителей, игравших в азартные игры. За стойкой Яухе увидел женщину и про себя подумал, что это и есть сама тетушка Гу. Направившись прямо к ней, он, как полагается, низко поклонился и спросил. — Это дом почтенных Суни? — Совершенно верно, — поспешно ответила женщина. — Уважаемый господин, не желаете ли вы вина или мяса? А если хотите играть, то пройдите во внутреннее помещение. — Я дядя жены начальника суня и зовут меня Яу Хе, — отвечал он на это. «Ах, так вы, дядюшка Яухэ!» — смеясь, воскликнула женщина. тот то вы лицом похожи на мою заловку. Прошу вас в комнату выпить чайку». Яухэ последовал за хозяйкой и занял место гостя. «Я слышала, дорогой дядюшка, что вы служите в управлении округом. А вот мы тут все время так заняты, что и времени не остается встретиться с родственниками». «Каким же это ветром вас занесло сюда?» «Не будь у меня дело я не решился бы беспокоить вас», — сказал Яухе. «Случилось так, что сегодня в тюрьму привели двух осужденных. Я не встречал их раньше, но слышал о них много. Одного зовут Седжень, двухглавая змея, другого Себао, двуххвостый скорпион». «Так это же мои братья!» — вскричала тетушка Гу. «За какое же преступление их посадили в тюрьму?» Они убили тигра, а богач в их деревне старый Мао присвоил этого тигра, да еще обвинил их в том, что они хотели ограбить его. И на этом основании их отправили в окружной суд. Кроме того, Мао подкупил в суде и высших, и низших чиновников. Начальник тюрьмы Бауди собирается в скором времени расправиться с вашими братьями. Я сразу понял, что здесь творится несправедливое дело, но мне одному помешать этому трудно. Тут я вспомнил, что с вашими братьями мы как никак родня, а кроме того, чувство справедливости требовало, чтобы я оказал им помощь. Я решил поговорить с ними и узнал, что кроме вас Их старшей сестры им не от кого ждать спасения. Если вы не поможете им в самое ближайшее время, то потом будет поздно. Выслушав все это, тетушка Гуза причитала от горя, а потом позвала работника и сказала, «Поскорее разыщи хозяина и скажи ему, что есть спешное дело». Работник быстро нашел Сунь-Синя, и вскоре они вместе возвратились домой, где хозяин и познакомился с гостем. Надо сказать, что Сунь-Синь был родом из Цюнджоу и происходил из военной семьи, которая переехала в Дэньчжоу. Тут Сунь обосновался и теперь уже считал эти места своей родины. Сунь-Синь был высокий, сильный, могучего телосложения он перенял от брата искусство владения оружием и знал различные приемы боя на копьях братьев сравнивали с знаменитым юйчигуном и называли их сяо юйчи маленькими юйчегунами юйчигун пятьсот восемьдесят пять шестьсот пятьдесят девятый годы знаменитый полководец танской династии Тетушка Гу рассказала о том, что случилось. Выслушав жену, Сунь-Синь произнес. «Ну, раз уж вышло такое дело, то пусть наш дядюшка Яо пока возвращается обратно. Мы надеемся, что он присмотрит за братьями. А мы с женой обсудим все как следует и потом сообщим, что решили предпринять». «Если вам понадобится моя помощь, то я сделаю все, что в моих силах», — обещал Яухе. После этого хозяйка подала вино, и когда все выпили, принесла немного серебра. Отдавая его Яухе, она сказала, «Дорогой дядюшка, отдайте это служителям и надзирателям тюрьмы, чтобы они получше обращались с братьями». Яухе взял серебро, поблагодарил хозяев и, вернувшись в тюрьму, раздал эти деньги надзирателям. Но говорить об этом больше нет надобности.